о тихой, спокойной жизни. «Да уж будто вы вправду к нашему делу не вернетесь. Французы говорят, кто пил, тот и будет пить. Нет, я рецидивистом не стану. Я боксер-тяжеловес, достигший предельного возраста. Да им-то верно, до самой смерти по ночам снится ринг. Однако они на ринг не возвращаются. Чем же вы думаете заняться?» «Праздностью — это самое лучшее занятие». «Не дурное», — сказал неуверенно полковник, вспомнив о своем доме в Коннектикуте. «Куда же вы теперь собираетесь с женой?» «Поселимся где-нибудь в Италии», — ответил Шель. Ему не хотелось сообщать о покупке виллы. Тут на море есть чудесные уголки и недорогие. Может быть и тут, хотя я не люблю море. Несмотря на мою любовь к авантюрам, я ни одного романа Конрада дочитать не мог. Буду читать книги, мемуары, биографии. Это мое любимое чтение». «Немного любознательности у меня все же еще осталось. Когда я был мальчиком, чуть не плакал, что не видел и никогда не увижу Наполеона», сказал он, засмеявшись. «Так получите деньги». «Спасибо», сказал полковник, бегло взглянув на чек. «Надеюсь, что с покрытием. Я очень сожалею». Добавлю, что в подобных обстоятельствах не все вернули бы аванс. «Очень ценю». Они помолчали с любопытством, глядя друг на друга. Взгляд полковника снова остановился на руках Шелля. «Все-таки это руки убийцы», — подумал полковник. «Верно, больше никогда в жизни его не встречу», — с неожиданным сожалением подумал Шелль. А наш разговор с ним, вроде тех, какими часто заканчиваются детективные романы, гениальный сыщик после поимки преступника за бутылкой вина рассказывает своему другу, как он все раскрыл. А то читатель романа и не понял бы. Если же рассказать раньше, то пропал бы эффект. Не знаю, удастся ли это, но я хотел бы остаток жизни прожить просто как рантье, «Верно, приятная жизнь. Французские буржуа – мудрые люди. Ничего не будете делать? До конца жизни? Отчего же нет? Много ли осталось? Месяц моей жизни надо считать за год. Успею подготовиться. По-моему, не надо умирать скоропостижно. Нужно подумать о смерти как следует. Дело вкуса». «И это хорошо говорить в сорок лет», — сказал с неудовольствием полковник и допил вино. Шель опять посмотрел на часы. «Теперь позвольте вас покинуть, меня ждет жена». «Тогда не смею задерживать. Еще раз поздравляю. А если передумаете, мы всегда будем к вашим услугам», сказал полковник, крепко пожимая ему руку, на этот раз без всякой брезгливости. «Один из интересных номеров в моей коллекции «Виолончелист», подумал он. «Помнится, Джим говорил, будто кто-то о ком-то сказал». Он был оригинален, хотя и очень хотел стать им. Глава 23. Постой, я угощу тебя шампанским, сказал полковник. Уж если и шампанское Джима не утешит, то, видно, в самом деле плохо дело, подумал он. Достоевский муд, настроение в духе Достоевского просто беда. Джим продолжал свой монолог. В сущности, и пользы от вашей работы очень мало. В пору войны величайшая армада в истории прошла через Атлантические океаны, произвела десант, а Гитлер об этом ничего не знал. В 1939 году Франция и Англия не имели ни малейшего понятия о военной мощи Германии. В 1941 году Германия не имела ни малейшего понятия о военной мощи России, а Сталин не знал, что немцы «Собираются на него напасть. Между тем, все они тратили сотни миллионов на разведку. Так и теперь. Что вам могут сообщать ваши агенты с той стороны железного занавеса? Их сведения либо верны и не имеют никакого значения, либо имели бы значение, но не верны».